Глава 44. Герцог Юрдис медленно опустился в кресло на темной стороне стола. Его тяжелый взгляд я чувствовала всей кожей, и это заставляло меня нервничать еще больше. Я теребила сумку, чтобы достать кубок, который я собиралась предъявить герцогу до начала разговора. Однако застежка никак не поддавалась. Время бежало, а молчание слишком затянулось. «Простите». Не выдержала я, и в тот же самый миг одновременно со мной заговорил и герцог. «Ваша светлость!» В его голосе слышалась такая усталость, что мне невольно стало стыдно за то, что я потревожила человека после тяжелого трудового дня. «Я сегодня не успел поужинать и хотел бы перекусить прямо сейчас. Вы не против выпить со мной взвара?» «Конечно, не против», — выпалила я. Противная горечь отвара, которым меня напоила баронесса Шерши, до сих пор стояла в горле, и я совсем не прочь была от нее избавиться. К тому же совместное распитие напитков способствует взаимопониманию. «Отлично!» – кивнул герцог и позвонил в колокольчик, приглашая слугу. А когда тот заглянул в дверь, приказал подать горячие взвары и булочки. «Эта пауза помогла мне собраться и расстегнуть сумку». Теперь я была готова к разговору. «Ваша светлость!» Начала я с улыбкой. Но герцог Юрдис снова не дал мне сказать. Он тяжело вздохнул. «Простите, давайте отложим наш разговор на некоторое время. Я слишком устал, чтобы говорить о важном. Поэтому, ваша светлость, предлагаю немного отдохнуть. У барона Граца отличная кухарка, которая готовит вкуснейший яблочный взвар и сдобные булочки с корицей. А потом мы с вами обязательно поговорим о делах. Мы никогда не скрывали, что дружба с Ночной Королевой очень важна для моего ведомства, и я готов выслушать любую вашу просьбу. Хорошо, кивнула я, опять ощутив себя слишком нетерпеливой. Ведь правда, серьезные разговоры лучше вести на сытый желудок и свежую голову. Раз с последним тяжело, значит, надо хотя бы подождать, когда герцог Юрдис подобреет после перекуса. Ужин герцогу Юрдису и мой взвар с булочками принесли очень быстро. Все это время мы просидели молча. Я теребила сумку, мысленно выбирая самый удобный момент после трапезы, чтобы предъявить кубок. Герцог откинулся в кресле и вроде бы даже дремал, пользуясь каждой свободной минутой для отдыха. Когда служанка накрыла на стол и ушла, снова оставляя нас наедине, герцог самолично налил мне горячий яблочный взвар, аромат которого был таким знакомым, что на языке защекотало от воспоминаний, а рот наполнился слюной. Я обхватила кружку двумя руками и закрыла глаза. Если воспользоваться воображением, то можно легко перенестись в прошлое. Я сделала первый глоток. По языку прокатилось солнечное тепло прошедшего лета, а сердце защемило так сильно, что я ощутила влагу в уголках глаз. «Ваша светлость!» – встревоженно спросил герцог Юрдис. «С вами все в порядке?» «Да, конечно», – улыбнулась я и поставила пустую кружку на стол. Пока я наслаждалась напитком, герцог уже успел поужинать и теперь сидел, откинувшись в кресле, И глядел на меня с легкой довольной улыбкой. Это был самый удобный момент из всех возможных. Мужчина был сыт, доволен и расслаблен. И я медленно достала кубок и поставила его на стол рядом с пустой кружкой. Я хотела спросить, не видел ли его светлость этот предмет раньше. Но когда подняла глаза, поняла, что все изменилось. Герцог больше не полулежал в кресле с благодушным видом. Он привстал, наклонился через стол и смотрел на построенную мной композицию, прищурив глаза. «Откуда у вас этот?» Глухо и резко спросил он. Я улыбнулась. Именно на этот вопрос я и рассчитывала. И незаметно сняла браслет, пользуясь тем, что герцог сейчас слишком занят и совсем не обращает внимания на меня. «Этот кубок украл Никола». «Гувернер Его Величества принца Феодора, в ту самую ночь, когда случился заговор», ответила я. При звуках моего голоса герцог вздрогнул и поднял на меня взгляд. И я увидела, как его узкие от природы глаза расширились. «Принцесса Елина?» Он смотрел ошеломленно. «Вы? Не может быть!» «Я могла бы гордиться собой. Мне удалось шокировать, самого главу королевской тайной канцелярии. Человека, который должен был следить в том числе и за тем, чтобы королевской семье ничего не угрожало. Того, кто пропустил заговор. Того, на ком лежала часть вины за все это. Я улыбнулась, старательно прогоняя от себя мысли об ответственности герцога Юрдиса. Я не могла себе позволить обвинять того, чья дружба – Мне нужна была больше, чем ему моя. Потом снова подниму этот вопрос, но не сейчас. Мне удалось уйти из королевского замка в ту ночь. И теперь вы жена герцога Бакрей? Герцог прищурился. Но почему первый советник скрывал, что спас вас? И почему вы герцогиня Форент? Каждый вопрос герцога Юрдиса был, что называется, не в бровь, а в глаз. Все довольно непросто. Улыбнулась я и кратко пересказала свои приключения, совершенно осознанно опустив тот факт, что мой брат тоже покинул замок вместе со мной. Я еще не знала, на чьей стороне герцог Юрдис, а сына стоило поберечь. Краткий рассказ затянулся надолго. Герцог Юрдис несколько раз подливал мне остывший взвар, чтобы смягчить пересохшее горло. Я выпила почти весь кувшин до самой последней капли. Хотя последняя кружка, вероятно, из-за попавшего осадка, имела странный неприятный привкус. И теперь я решила, что пора двигаться дальше. Мне нужны свои люди среди высоких родов. Те, которые поддержат мои претензии на трон. И вы первые, к кому я обратилась за помощью. Я очень надеюсь на вашу лояльность воли моего отца. Я замолчала... Ожидая вердикта герцога. Сердце колотилось где-то в горле. Я с трудом удерживала безмятежный и спокойный вид, волнуясь о том решении, которое он примет. Но он тоже молчал, опустив голову, чтобы нельзя было прочитать его мысли по лицу и постукивая пальцами по столешнице. Это было единственное, что выдавало его настоящие чувства. Тревогу, волнение и еще что-то не совсем понятное – но похожая на досаду. И это мне не нравилось. Наконец он заговорил. «Ваша светлость, я очень благодарен вам за доверие. Мне было известно о заговоре, про который вы мне рассказали. За последние тридцать лет нам удалось арестовать множество рядовых его участников и даже пару десятков тех, кто повыше. Но то, что за всем стоит господин первый советник, это совершеннейшая новость». Мерзавец был слишком осторожен. Я даже не подозревал, что этот негодяй стоит за всеми покушениями на его величество Эдоарда и его семью. Я вздохнула и пожала плечами. Я тоже была очень удивлена, когда, сбежав из замка, поняла, что верный друг моего отца оказался предателем. Но то, что вы мне рассказали, проливает свет на многое. И на смерть первой семьи Эдаарда, и на убийство вашей матери, «Вам ведь известно, что все это дело рук одних и тех же людей». «Что?» – ахнула я, уставившись на герцога Юрдиса. «Но моя мать, разве она умерла не природах? родах?» Герцог Юрдис развел руками, словно извиняясь за то, что вынужден сказать мне правду. «Но отец не мог мне соврать», – не поверила я. «Он сказал, что мама потеряла много крови и умерла при родах», – твердила я уже понимая, что мой отец вполне мог скрыть от меня некоторые детали. «Сожалею», – вздохнул герцог. «Но ваша мать была отравлена. Яд был слишком сильным, от него не существует противоядия. Его изготавливают из измененных трав южной пустоши, и убивает он за считанные мгновения». «Морозка», – прошептала я, чувствуя, как в груди разрастается огненный комок боли. Если это был Морозко, значит, к смерти моей мамы приложила руку великая мать. В памяти всплыли ее слова о том, что Анне, моя мать, пошла против ее воли, когда родила второго ребенка, да еще и сына. У меня даже дыхание перехватило от ужаса. Я не хотела в это верить. Как мать может приказать убить свое дитя? «Именно», – кивнул герцог. «Но откуда вам известно о его существовании?» «Откуда?» – мысленно повторила я. «Мой рассказ был слишком кратким, чтобы я успела упомянуть о такой детали, как союз с сургородскими матерями. Но сейчас у меня пропало всякое желание говорить об этом. Я должна сама разобраться с ней, без помощи герцога Юрдиса. Но пока мне придется смириться с необходимостью быть связанной обязательствами с той, которая принесла мне и всей моей семье столько боли. Пока, до поры до времени, я должна скрыть от великой матери то, что мне известно о ее роли в смерти моей мамы. Это сложно, но я смогу. В конце концов, я заключила договор с третьим советником, потому что это было мне выгодно. Эти мысли пронеслись в голове в один миг, и я соврала. Отец мне рассказывал, но он не говорил, что моя мама этим ядом. Я запнулась и прошептала еле слышно, что ее отравили. Он слишком любил вас, ваша светлость, и слишком боялся за вас и за сына. Очень жаль, что его высочество Феодор не пережил заговора. Герцог вздохнул. Его величество Эдард был отличным правителем. Я тряхнула головой, прогоняя мысли о смерти моей мамы и предательстве великой матери. Об этом я подумаю потом. Раз уж герцог Юрдис сам завел разговор о престолонаследии, то было бы глупо пропустить такую щедрую подачу. Если вы помните, у моего отца есть и другой наследник. Я взглянула в глаза герцога. Меня готовили к этой роли с рождения. В моих жилах течет кровь истинных королей Грилории. И будьте уверены, я справлюсь с управлением страной ничуть не хуже моего отца и гораздо лучше Грегорика». Герцог Юрдис немного помолчал, внимательно глядя на меня, отчего мое сердце тревожно екнуло, а потом ответил. «Это невозможно, ваша светлость. Вы никогда не станете королевой. Даже если вам удастся убрать Грегорика, я сам лично буду настаивать, чтобы на трон сел его ребенок, пусть даже рожденный до коронации». «Потому что я женщина?» нахмурилась я. «Нет» покачал головой герцог Йордис, «Потому что вы не родная дочь его королевского величества Эдаарда Семнадцатого. Ваша мать уже носила вас под сердцем, когда стала королевой. Если вы сядете на трон, значит, королевская династия потеряет родство с древним богом Грелором. А пока у нас еще есть надежда, что дар древних богов вернется».